Элегия Яракову. Пускай нам говорит изменчивая мода, что тема старая — страдание народа, и что поэзия забыть ее должна. Не верьте, юноши, не стареет она. О, если бы ее могли состарить годы, процвел бы Божий мир. Увы, пока народы влачатся в нищете, покорствуя бичам, как тощие стада по скошенным лугам, оплакивать их рок, служить им будет муза, и в мире нет прочней, прекраснее союза. Толпе напоминать, что бедствует народ, в то время как она ликует и поет, к народу возбуждать внимание сильных мира, чему достойнее служить могла бы Лира? Я лиру посвятил народу своему. Быть может, я умру, неведомый ему, Но я ему служил, и сердцем я спокоен. Пускай наносит вред врагу не каждый воин, Но каждый в бой иди, а бой решит судьба. Я видел красный день, в России нет раба, И слезы сладкие я пролил в умилении. Довольно ликовать в наивном увлечении, Шепнула муза мне, — пора идти вперед! Народ освобожден, но счастлив ли народ? Внимаю ли песни жниц над жатвой золотою? Старик ли медленный шагает за сахою? Бежит ли полугу играя и свистя, С отцовским завтраком довольное дитя? Сверкают ли серпы, Звенят ли дружно косы? Ответа я ищу на тайные вопросы, кипящие в уме. В последние года сносней ли стала ты крестьянская страда? И рабству долгому пришедшее на смену свобода, наконец, Внесла ли перемену в народные судьбы, в напевы сельских дев, Иль также горестен, нестройный их напев. Уж вечер настает, волнуемый мечтами, по нивам, по лугам, уставленным стогами, Задумчиво брожу в прохладной полутьме, И песнь сама собой слагается в уме в недавних тайных дум живое воплощение. На сельские труды зову благословение. Народному врагу проклятие сулю, а другу у небес могущество молю. И песнь моя громка, Ей вторят долы, нивы, И эхо дальних гор ей шлет свои отзывы, И лес откликнулся. Природа внемлет мне, Но то таком пою в вечерней тишине, Кому посвящены мечтания поэта, Увы. Не ли он и не дает ответа. Элегию Некрасов считал самым задушевным и любимым из всего написанного им в 70-е годы. Стихотворение представляет собой своеобразный памятник, в котором поэтам дается оценка своему творчеству. Впервые Элегия была напечатана с некоторыми цензурными поправками и исключениями, В отечественных записках. 1875 год, номер 2, страница 495.